ситуация казалась безнадежной. Загнанный в тупик Мартин хотел найти достаточно динамита, чтобы взорвать глухую стену, но при этом свести к минимуму ущерб, наносимый падающими камнями. Он поехал в фулем. Там находился источник всех его нынешних неприятностей, и именно там он найдет способ их решения. Проникнуть в нужный дом на Ростреворроуд оказалось нетрудно. Быстро нажав на все звонки, он дождался того, что какой-то дурак впустил его внутрь, не попросив его назвать себя по громкой связи. Взбежав на второй этаж, он вдруг замер на лестничной клетке. На дверь интересующей его квартиры висела табличка, и он издали увидел, что на ней написано «Место преступления, вход запрещен». «Вот дерьмо!» — выругался Мартин. В памяти сразу всплыл низкий хриплый голос того копа. «Так ясно, как будто он стоял сейчас рядом с ним на лестнице. Расскажите мне о Вай-Невин!» «Дерьмо!» — буртный Мартин. «Неужели она умерла?» Он нашел ответ, спустившись по лестнице и разбудив стуком жильцов, занимавших квартиру под апартаментами вайневин «Вчера вечером они устраивали вечеринку». Но хозяйские обязанности, не обильные возлияния, не помешали им заметить прибытие машины скорой помощи. Причем спешка, с какой санитары вынесли на носилках прикрытое простыней тело, и последующее появление кучи полицейских, которые бродили по всему дому, задавая вопросы, все это говорило о том, что она стала жертвой преступления. Она умерла? Мартин схватил за руку парня, уже собиравшегося захлопнуть дверь своей квартиры, чтобы урвать еще часок сна, из которого его выдернул приход Мартина Рива. «Погоди, черт возьми, она умерла?» «Ее не засунули в пластиковый мешок», — последовал вялый ответ. «Но она могла отбросить коньки ночью в больнице». Клиня судьбу, Мартин вернулся в машину и достал справочник. Ближайшим оказался госпиталь Челси и Вестминстера на Фуллем роуд, и он покатил прямо туда. Если она умерла, то он приговорен. Дежурная сестра сообщила, что к ним действительно доставили мисс Невин, и поинтересовалась, не приходится ли он ей родственником Мартин назвался старым другом. Он заехал к ней в гости и узнал о несчастном случае, о каких-то неприятностях. Если ему разрешили бы повидать Вай, чтобы успокоиться и убедиться, что с ней все в порядке, чтобы он в свою очередь успокоил всех ее друзей и родственников... Он запоздал и подумал, что ему следовало бы побриться и надеть пиджак от Армани. Надо было выглядеть на все сто, чтобы любая дверь открывалась перед ним, и все любезно предлагали свои услуги. Мисс Шуберт, именно такое имя значилось на ее идентификационной карточке, взглянул на него с нескрываемой враждебностью усталой и низкооплачиваемой труженицы Достав какую-то таблицу, она назвала ему номер палаты. Он не оставил без внимания тот факт, что она взяла за телефон сразу же, как только он, поблагодарив ее... направился к лифту, поэтому его не слишком удивил вид полицейского констебля, торчавшего возле закрытой двери палаты Вайневен. Однако он был совершенно не готов увидеть сидевшую рядом с копом рыжеволосую гарпию в помятом брючном костюме. Едва заметив Мартина, она вскочила и завопила, как резаная. «Это он! Это он! Это он!», Это он! Она налетела на Мартина, точно изголодавшейся орлица на кролика, и вцепилась ногтями в его рубашку, вереща «Я прикончу тебя! Ублюдок! Поганый ублюдок!» Она прижала его к стене и начала бодаться. Его голова откинулась назад и ударилась о край доски объявлений. Челюсти непроизвольно сомкнулись, и он, больно прикусив зубами язык, ощутил во рту вкус собственной крови. Отрывая пуговицы на рубашке, она уже дотянулась до его шеи, когда констеблю, наконец, удалось оттащить ее, Она же немедленно начала орать. «Арестуйте его! Это он! Арестуйте его! Арестуйте!» А констебль, в свою очередь, попросил Мартина предъявить удостоверение личности. Он быстро разогнал стайку любопытных обитателей больницы, собравшихся поглазеть на скандальное зрелище, и Мартин мысленно поблагодарил его за проявление доброты. Разъяренную женщину удерживали на расстоянии вытянутой руки от него, и Мартин, наконец, узнал ее. Его ввел в заблуждение цвет волос Когда они познакомились благодаря ее единственному визиту для разговора в управление финансами МКР, она была брюнеткой. По остальным параметрам, правда, она мало изменилась. Все такая же худосочная особа с землистым цветом лица, плохими зубами, гнилостным дыханием и телом, издающим аромат протухшего палтуса. «Шелли плат удивленно произнес он, — «это ты избил ее? Ты пытался прикончить ее?» Мартин мельком подумал, какую еще гадость может подкинуть ему сегодняшний денек. И получил ответ спустя мгновение. Констебль, по-прежнему крепко удерживая Шелли, проверил его удостоверение и сказал «Мисс, мисс, успокойтесь, всему свое время». Он потащил ее за собой к стойке медицинского персонала и, сняв трубку телефона, набрал какой-то номер. «Послушайте», — воззвал к нему Мартин. «Я хотел только справиться о состоянии здоровья мисс Невин. Я поговорил с дежурной в приемном покое, и мне сказали, что ее доставили сюда. Он хочет прикончить ее», — выкрикнула Шелли. «Не будь идиоткой», — огрызнулся Мартин. «Стал бы я тащиться сюда среди белого дня и предъявлять свое удостоверение, если бы хотел убить ее».